Особый интерес представляет сочинение протопопа Авакума года жизни с 1621 по 1682, главы старообрядчества, которые оцениваются как крупнейшее явление в истории русской литературы. Особенно важно для историка житие протопопа Авакума им самим написанное, в период, с 1672 по 1673 годы в Пустозерской тюрьме. О нравах Руси, ее бытии, повседневной жизни говорят бытовые, любовные, приключенческие повести, такие как повесть о Петре и Февронии, идеалистическая история о супругах, любивших друг друга до последнего часа, повесть о Василии Златовласом. История о том, как чешский принц завоевывает французскую принцессу и в конечном итоге на ней женится. Повесть о Карпе Сутулове. Озорная история о том, как купеческая жена обхитрила купца, священника и архиепископа. Если упомянутые выше повести ироничные описания, то в повести о Карпе Сутулове читатель находит критику священников, правда мягкую, в рамках дозволенного, а вот в повести о Бражнике эта критика жесткая, переходящая в злую сатиру. Судите сами: вечно пьяный мужичонка попадает на тот свет. Святые не хотят пускать его в рай, а Умерший бражник доказывает святым, что они еще грешнее его. История северо-востока XIV-XV веков. В начале Киевской Руси лежат события, послужившие богатой пищей для мифов. Призвание Рюрика. В начале Московской Руси тоже лишат события, послужившие для мифотворчества ничуть не меньше. Прямую линию развития от Киевской к Московской Руси начал Александр Ярославович Невский личность легендарная и яркая. Он сумел остановить Тевтонский орден и не пустить его в русские земли. Он усилил княжескую власть и уничтожил вечевой строй в северо-восточной Руси. Он не согласился участвовать в походе монгольского хана Берке на Иран, за что был и отравлен. Отец-основатель государства нового типа Александр почитался и в Московии, и в Российской империи. Не случайно. Александра Невская Лавра названа именно в его честь, и не случайно Петр I пытался перенести его мощи в Петербург. Миф о ледовом побоище и о защите родной земли он пытался использовать для укрепления государства. История Московии, ее мифы о России. Окрепнув, «Московия со времен Ивана III пытается стать не только самым важным и главным, но и единственным русским государством. Это проявляется как в политике собирания земель, так и в разработке идеологии. Согласно официальной историографии, именно Московия является единственной наследницей истории Древней Руси». Проявлением этого становится принятие Иваном III титула «Государь всея Руси». Политические деятели Великого княжества Литовского и Русского, а затем и Польши, категорически возражали против этого титула, ведь 90% территории Великого княжества составляли русские земли а в польскую корону входила территория, которая сейчас образует единую самостоятельную Украину. Только тогда никто не называл такими словами эту территорию, и в представлении поляков, и в представлении московитов, и по мнению самих жителей Украины, это была русская земля, населенная русинами, то есть русскими. Украинская война 1654-1667 годов велась не за Украину, а за часть Руси, как это понимали все, и в Польше, и в Москве, и на так называемой сейчас Украине. Насколько ни у кого не было сомнения в том, что Украина – часть Руси, говорит хотя бы такой факт – в 1687 году, Поляки хотели использовать Московию в войне с турками и татарами, организовать поход Московии на Крым. Московия согласилась, но при условии уступить Московии Киев. Киев тогда входил в состав коронных земель, то есть подчинялся непосредственно Кракову. Но в представлении и киевлян и жителей Москвы Киевщина была частью Руси. Аргументация русских была простая. Полякам последовательно читали все летописи от основания Руси и от призвания Рюрика в доказательство того, что Киев русский. И поляки Киев отдали. Миф Третьего Рима. Брак великого князя Ивана Третьего с племянницей последнего византийского императора Константина XI. Софьей Палеолог, способствовал провозглашению русского государства преемником Византии. Тогда же предпринимались попытки связать начало русской истории со священным писанием, с Библией, поскольку правнука Ноя, великого праведника, спасшегося, Ковчеги со всеми зверьми и растениями во время всемирного потопа якобы звали Скифом, а его сыновей — Славеном и Русом. Делались выводы — славяне и русские происходят непосредственно от праца Ноя. Из этих мифов так естественно складывалась идея Москвы, Третьего Рима ученый-инок Филофей Елизаровского монастыря под Псковом учел как разгром Рима варварами, не говоря о том, что этот итальянский Рим впал в латинство, то есть тоже в своем роде пал, так и взятие второго Рима Константинополя безбожными турками. В послании о крестном знамени Филофей выводит свою классическую формулу «два Рима, Падаша по грехам своим, третий же стоит, а четвертому не бывать. Примечание. Гольдберг А.А. «Три послания Филофея. Опыт текстологического анализа. Труды отдела древнерусской литературы Института русской литературы Академии наук СССР. Пушкинский дом. Том». 29-й, 1974-й год. Конец примечания. Миф о происхождении династии. Во времена Ивана Грозного родилась версия о происхождении Рюриковичей от императора Древнего Рима Цезаря Августа. Особые доказательства не приводились, просто сообщалось как общеизвестное. Миф об Андрее Первозванном В Священном Писании можно обнаружить упоминание о том, что апостол Андрей Первозванный посетил Скифию, области, лежащие к северу от Черного моря. По одним версиям более достоверным побывал святой Андрей в греческих городах при Черноморье, Карекинтии и Пантикопеи, по другим, уже фантастическим, в Киеве, вернее, на том месте, где стоял Киев, и что Андрей Первозванный предсказал возникновение могучего христианского государства на восточно-европейской равнине. Легенда обрастала подробностями, известны несколько ее версий. Принимая послов от папы римского Иван Грозный, говорил им уже вполне серьезно, «Мы с самого основания христианской церкви приняли христианскую веру, когда брат апостол Андрей пришел в наши земли, а когда Владимир обратился к вере, религия была распространена еще шире». Примечание. Новиков, МН, христианизация Киевской Руси, методологический аспект «Москва». 1991 год, страница 35. Конец примечания. Из вышеупомянутого следует, что все версии русской истории положительные, утверждающие величие династии, могущество государства и его международное положение. Мифы эпохи Романовых. Избрание Михаила Романова на престол Московского царства, русского государства, в 1613 году, было отмечено созданием книг по истории Руси. Масштаб фальсификации был не так уж громаден, а цель предельно утилитарная. Уничтожались свидетельства того, что в XVI веке предки Михаила Романова вовсе не занимали такого уж высокого положение Для легибетизации власти Романовым требовалось стать Рюриковичами, и такая правильная генеалогия была для них создана. На месте заурядного боярского рода появились невиданные Романовы, почти прямые потомки самого Рюрика, а, соответственно, Хехе -хе и Августа Октавиана. В общем, смотрите телесериал «Рим» новый сезон романовой венценосная семья трудно понять историю россии если не помнить как в ней фальсифицировали историю ведь в россии как и во всем мире тоже менялись династии происходили перевороты и революции как же тут без политических мифов как и везде новая власть в россии переписывала историю предыдущего периода Отрицало одно, выпячивало другое, искажало внутренний смысл событий. Год 1613 — период особенно рьяного мифотворчества, впрочем, положительного. Романовы никого не обвиняли, не объявляли негодяями или предателями, не отрицали достижения предшествующего периода, их цель была... Прагматично возвеличивание одного отдельно взятого рода, приписание ему даже не особых достоинств, а только одного качества, не так уж важного в глазах потомков, несуществующей знатности. В конце концов, может, это и цинично, но пусть Романовы происходят от Рюрика или от Цезаря, да пусть происходит хоть от Адама и Евы. Никому ведь от этого нехорошо, ни не ни плохо, если уже дух нации зависит от того, худородные Романовы или знатные, да и черт с ними, пусть будут знатными. Иноземцы о России В xvi 17 века – начало становления бытовых черных мифов о России. Возникают эти мифы на Западе и основываются на записках и воспоминаниях европейских путешественников Сигизмунда Герберштейна, Альберта Кампенезе, Генриха Штадена и других. В XVII веке появляются также и сочинения других авторов. Буссова и Флетчера. Может сложиться впечатление, что стоит любому западному человеку приехать в Россию, и он тут же напишет что-то гадкое. Примерно такой вывод и делают горе-патриоты, считающие любого иноземца по определению врагом России. У человека же умного тут же появляется мысль, а может быть мы знаем не все сочинения иностранцев, ведь не может быть, чтобы все было так просто. Стоит начать изучать действительные источники, как все оказывается еще более сложным, мало того, что не все знаем, так и не все авторы, ославленные русофобами, на самом деле ими были. Но и те, кто были таковыми, писали не так уж однозначно, как кажется. Пожалуй, начинателем тут был Герберштейн. Зигмунд Герберштейн, конец пятнадцатого, середина шестнадцатого века, в России барон Герберштейн, Херберштейн, Херберштайн, дипломат и путешественник, был два раза крупный государственный деятель, он выполнял деликатные поручения императора Максимилиана I. Император хотел, чтобы великий князь Василий III Иванович передал смоленскую землю польскому королю, а потом выступил против Турции вместе с Польшей и священной Римской империей германской нации. Герберштейн дважды был в Москве в роли, собственно, официального посла в 1517 и в 1526 годах. Обе его миссии, естественно, не увенчались успехом. В 1549 году Герберштейн выпустил книгу «Записки о московицких делах». Основная часть посвящена землеописанию России, ее городов, торговых путей, сел, рек. Тут же описывается экономика, быт, религии страны, поведение русских, дается конспективное изложение русской истории. Герберштейн первым, как считается, писал о том, что русские патологически нечестны и не способны порядочно вести дела. Они не умеют работать и все время пытаются что-нибудь выклинчить или украсть. В торговле они тоже нечестны, лживые, коварны и всегда пытаются обмануть покупателей и продавца. К тому же они пьяницы и безответственные типы, им нельзя доверять совершенно ни в чем. А самые отпетые жулики из русских – это именно москвичи. Примечание. Герберштейн. С. «Записки о Москве». Москва. 1988 год. Конец примечания. Альберто Кампенезе. 16 век. Папский нунций в Польше Альберто Кампенезе жил в Москве недолго. Кроме собственных наблюдений он использовал отзывы многих людей, в основном выходцев из Польши. В начале XVI века отношения Польши и Руси оставались очень напряженными. Постоянно шли войны за Смоленскую землю, пограничные конфликты. Православные князья отъезжали на Русь ослабляя Великое княжество Литовское и Русское. Поляки практически не рассказывали ничего хорошего о русских. Докладывая папе о своих впечатлениях Компенезе, сообщает, «Русские не умеют и не любят работать. Они лживы и вечно пьяны». Одновременно, правда, пишет о том, что у русских почему-то в стране полное изобилие, товаров, продовольствия, золотых и серебряных денег больше, чем в других странах. Примечание. Кампельнеза А. Письмо к папе Клименту VII о делах Московии. Киев, 1993 год. Конец примечания. Он пишет о языческих суевериях и сказочных представлениях русских и тут же о высоком уровне бытовой морали и честности в делах. Очень противоречивая книжка, из которой легко сложить прямо противоположные образы страны, от омерзительного до прекрасного. Очень характерно, что современники сразу же сложили отрицательный образ России. Видимо, у европейцев Уже была к тому времени, готовность принимать за истину только скверные сведения о России. Из рассказов путешественников они извлекали в основном факты, подтверждающие их предрассудки. Антонио Пассивино, XVI век. А. посивина родился в Мантуе, вступил в общество иезуитов в 1559 году и сделал в нем блестящую карьеру. С 1572 по 1578 годы секретарь генерального настоятеля общества. В 1579 году Посевина впервые прибыл в столицу Великого княжества литовского и русского Город Вильна с дипломатическим поручением. В 1581-1582 годах Посевина исполнял дипломатическую миссию в Москве. Папский престол рассчитывал склонить Русь к унии с католицизмом. В августе 1581 года в Старице он встретился с Иваном Грозным, оттуда поехал в Псков для организации переговоров с поляками. С 13 декабря 1581 года по 15 января 1582 года Басевина вел российско-польские переговоры и составлял протоколы заседаний. Эти переговоры вылились в Ямзопольское перемирие на 10 лет остановившая Ливонскую войну. Не без его усилий Россия отказалась от Полоцка и Ливонии. 14 февраля 1582 года посевина второй раз пересекает русскую границу и прибывает в Москву. Здесь он опять пытается склонить Ивана Грозного к Унии. Без результата. 15 марта 1582 года Вассивина выехал из Москвы в Рим вместе с русским посольством Якова Малитветинова. Он вез грамоту от Ивана Грозного к папе Римскому. Миссия его, несмотря на внешние знаки уважения, неудачна. Русские не заинтересовались идеей унии. Впрочем, Карьера Посевина эта неудача не испортила. До 1586 года он был главным инспектором католических семинарий в Польше. С 1586 по 1611 годы ректором Академии в Падуе. Находясь на этом посту, он написал свои знаменитые сочинения «Московия», «Московское посольство» и «Ливония». Примечание. Бассивина А. Исторические сочинения России. XVI век. В трех книгах. Москва. 1983 год. Конец примечания. Умер 26 февраля 1611 года в Ферраре в зените уважения и известности. Бассивина сетовал на полуязыческую веру русских, По его мнению, именно она мешает им стать до конца хорошими людьми. Именно эта идея изначальной консервативности и, следовательно, вредности православия не в пример с протестантизмом часто впоследствии доставалась из заначки нашими критиками вплоть до Макса Вебера и представителей доморощенной интеллигенции в попытке объяснить, откуда есть пошла такая отсталость на русской земле. Это утверждал посевина Все из-за православия, тиранство в государстве и в семьях, повальное пьянство, воровство, невежество, зазнайство. На уровне плохого анекдота. Альберт Шлихтинг. В 1570 году Папа Пи V и Венецианская республика вознамерились привлечь московского царя к антитурецкой лиге. Посредником между Папой и республикой, с одной стороны, и Иваном IV, с другой, был избран польский нунций Партико. Одновременно Партика должен был вести переговоры о примирении Москвы с Польшей. Польский король Сигизмунд II Август не имел ничего против посредника, но сильно боялся, как бы не завязалась между Московией и папской курией дружба, вредная для интересов Польши. И тут очень вовремя в Польше оказался некий Альберт Шлихтинг, недавно бежавший из московского плена. Немецкий дворянин из Померании А. Шликкинг, года рождения и смерти неизвестны, в Москве далеко не бедствовал. Зная русский и латынь, он устроился в качестве слуги и переводчика к некому итальянскому врачу, лечившего самого царя Ивана IV. Впрочем, никаких итальянских врачей у Ивана Грозного не было, был бельгиец. Возможно, Альберт Шлихтинг имел в виду именно его. Уже такие неточности заставляют усомниться в любых других сообщаемых сведениях. Сам Шлихтинг на себе никаких неприятностей не испытал, и в конце концов сам его хозяин помог ему уехать из Москвы. Но о Москве, ее нравах Шлихтинг рассказывал такие ужасы, что король захотел с ним лично познакомиться, а, познакомившись, попросил записать все, что Шлихтинг знает о Московии. Король беседовал с Шлихтингом, видимо, корректировал обличительный трактат о злодействах московского тирана. Получилось действительно жутковато. Назывался документ «Краткое сказание о характере и жестоком правлении московского тирана Васильевича». Так в тексте примечание автора. В записках Шлихтинга нет никаких политических обобщений, никаких заключений. Что именно делалось и для чего? Просто перечисление пыток и казней. Такой средневековый фильм ужасов. Цифры убитых и умерших под пытками он называет такие, что если их сложить, получится больше миллиона человек. Все городское население России того времени. Любопытно, что тексты Шлихтинга на немецком и на латинском языках различаются. Свое латинское сказание Шлихтинг завершает торжественным заверением. То, что я пишу вашему королевскому величеству, я видел сам собственными глазами, содеянным в городе Москве, а то, что происходит в других больших и малых городах, едва могло бы уместиться в целых томах. В немецкой записи тон куда менее решителен. То, что я только что описал вашему королевскому величеству, не выдумано». Бог, тому свидетель, что я, все это отчасти сам видел и слышал. Естественно, нунцию вручили текст на латыни, вежливо переведенный для ознакомлений и для доклада в Ватикане. В Ватикане творение шлихтинга произвело сильное впечатление. В итоге Нунций Партика получил от папы следующую инструкцию. Мы ознакомились с тем, что вы сообщали нам, о московском государе. Не хлопочите более и прекратите сборы. Если бы сам король польский стал теперь одобрять нашу поездку в Москву и содействовать ей, даже и в этом случае мы не хотим вступать в общение с такими варварами и дикарями. Таким образом, всякая мысль о переговорах с Московией была оставлена. «Виват польской дипломатии, поздравим польского короля, он блистательно добился того, что хотел». Шлихтинг называет себя военным, дворянское происхождение заставляет его горячо сочувствовать боярству, преследуемому Грозным. Но само свирепствование тирана и его опричников находит, по его мнению, объяснение главным образом «в дурном нраве русских». Московитам врождён какое-то зложелательство, в силу которого у них вошло в обычаи взаимно обвинять и клеветать друг на друга перед тираном и пылать ненавистью один к другому, так что они убивают себя взаимной клеветой. А тирану все это любо, и он никого не слушает охотнее, как доносчиков и клеветников, не заботясь, лживы они или правдивы, лишь бы только иметь удобный случай для погибели людей, хотя бы многим и в голову не приходило о взведенных на них обвинениях. Сильно сказано. Примечание Шлихтинг А. Краткое сказание о характере и жестоком правлении Московского тирана Васильевича. Новые известия о России времен Ивана Грозного. Ленинград, 1935 год. Страница 13. Конец примечания. Генрих Штадан, 16 век. Генрих Штаден родился около 1542 года в городке Ален, Вестфалия. Бедная семья, бюргера, нищета, активный юноша нанимается полуразбойничий отряд, идущий в Ливонию. Как он служил в немецкой Ливонии, мы не знаем, но, по его собственным словам, бежал под страхом виселицы. Бежит он своеобразно, предлагает свою службу русскому царю. Приняли его в Москве более чем хорошо, даже дали имение. Правда, сам Штадан тут же начал в своих имениях гнать водку. Русским это запрещалось, а иноверцам было можно. Впрочем, бутлегерством дело не ограничилось. Служба в опричнене давала и другие способы обогащения. Штаден откровенно рассказывает об этом в связи с походом Ивана IV на Новгород. «Тут начал я брать к себе всякого рода слуг, особенно тех, которые были наги и боссы, одел их. Им это пришлось по вкусу. А дальше я начал свой собственный поход И повел своих людей назад внутрь страны по другой дороге. За это мои люди оставались верны мне. Всякий раз, когда они забирали кого-нибудь в полон, то расспрашивали честью, где по монастырям, церквам или подворьям. «Можно было бы забрать денег и добра, и особенно добрых коней. Если же взятый в плен не хотел добром отвечать, то они пытали его, пока он не признавался. Так добывали они мне деньги и добро». В общем, шайка-лейка а-ля черная кошка». Только горбатая главарь параллельно состоит на довольствии непосредственно в службе безопасности президента, то бишь в опричном войске царя Ивана. Кстати, о горбатах и топорах. Среди разбойничьих набегов Штадена описывается такой случай. «Из окон женской половины на нас посыпались каменья, кликнув с собою моего слугу, Тишату, я быстро взбежал вверх по лестнице с топором в руке. Наверху меня встретила княгиня, хотевшая броситься мне в ноги, но, испугавшись моего грозного вида, она бросилась назад в палаты. Я же всадил ей топор в спину, и она упала на порог, а я перешагнул через труп и познакомился с их девятьей. Прямо кино. Примечание. Штаден Г. О Москве Ивана Грозного. Записки немца-опричника. Москва, 1925 год. Конец примечания. Однако спустя год регулярные опричные войска не смогли отстоять Москвы, и татары сожгли ее дотла. В 1572 году земские войска успешно отбили новое нападение хана Девлет-Гирея, после этого доверие царя к опричнине пошатнулось. Начался новый перебор людишек, по выражению Грозного, то есть пересмотр военных списков. У опальных опричников отнимали поместье и возвращали прежним собственникам. Штаден не был принят ни в один из новых списков, лишился всех своих владений, но благодаря своей изворотливости избегнул прямой опалы. Он бросил все московские дела и предприятия, перебрался на север. Сначала построил в Рыбной Слободе Рыбинский. Мельницу потом, обдумывая, как уйти из этой страны, двинулся дальше на Поморье, где занялся торговлей мехами. На севере Штаден был посредником между голландцами, англичанами, бергенцами из Норвегии и русскими. В 1576 году в Кале Он сел на голландский корабль, который вез 500 центнеров каменных ядер для артиллерии повстанцев, боровшихся в Нидерландах против Испании. Сам он увозил с собой большой груз мехов, которыми вместе с одним из русских купцов удачно расторговался на Лейпцевской ярмарке. Что характерно, Штадзен считает, что его судьба по-прежнему связана с Россией. Он вовсе не думает, что покинул совсем и навсегда русскую землю. Вопрос, как вернуться. Он пытается поступить на службу к шведскому королю по просьбе брата короля, герцога Карла Зюйдар Манландского разузнает, нет ли в Голландии караванов русских купцов, называя вещи своими именами, служит наводчиком у пиратов. Разыскивая по Германии шведского принципа, Штаден попадает к его родственнику фальцграфу Георгу Гансу, своего рода люмпен-аристократу, без своих феодальных владений. Авантюрист, который вечно носится с разнообразными безумными прожектами. Сейчас он носится с идеей создания подобного шведскому немецкого флота для борьбы с нехристианами-московитами. Штаден крайне заинтересовал пфальц-графа своими рассказами о Московии. Несколько месяцев пальцграф продержал у себя в Люцельштайнском замке в Вагезах бывшего московского опричника. По требованию графа Генрих Штаден к концу 1577 года, Начало 1578 года успел составить описание Московии. За это же время новые друзья разработали новый план борьбы с Московией, план ее военной оккупации. План они представили императору Рудольфу II Габсбургскому. Суть плана штада Наганса довольно проста. Союз с Польшей и Швецией, а Московию подчинить Германии. Как? Тоже просто. Потребная для того первоначальная сумма равна ста тысячам талерам. И воинские люди должны быть снаряжены так, что когда они придут в страну великого князя, они могли бы служить и в коннице. Это должны быть такие военные люди, которые ничего не оставляли бы в христианском мире ни кола, ни двора. Таких ведь много найдется в христианском мире. Я видел, что такое великое множество воинских людей побиралось, что с ними можно было бы взять и не одну страну, и если бы великий князь имел в своей стране всех поберох из военных, которые шатаются по христианскому миру, причем некоторые из них поворовывают, за что кое-кого вешают, то он захватил бы все окрестные страны, у которых нет государей и которые стоят пустыми, и овладел бы ими. Вот и весь план. Собрать побольше бездомных авантюристов по берегах и на кораблях вывести их в Русское Поморье. Там пересядут на коней и порядок». Россия завоевана и становится колонией Священной Римской империи германской нации. Ивана IV надо вывести в Германию и держать под сильным надзором, чтобы не сбежал. В книге о Московии Штаден пишет обвинительный акт против московского царя, описание страны и правления московитов и автобиографии Штадена составляют как бы приложение к военно-политическому плану и предназначены для того, чтобы осветить слабые пункты московской политики и доказать негодность строя, основанного якобы на голой жестокости и на ограблении правителей своих собственных подданных. Какое моральное право имеет Штаден писать подобное? Отдельный вопрос. Он ведь не только очевидец, но и участник, даже организатор ужасов и злодейств, который описывает, нет у него ни чести, ни совести, наживший и награбивший в Москве много добра, он не питает к народу и государю его приютившим иных чувств, кроме презрения и ненависти. Избегая называть Ивана IV царем, И, применяя к нему только прежний титул великого князя, Штаден старается возбудить против него общественное мнение в Европе. Это своего рода подстрекательство государей и всего дворянства к борьбе против восточных нехрестей. Книга Штадена вполне достигла этой цели. Она много содействовала тому, что в дипломатии, публицистике и литературе Запада за Иваном IV утвердилась самая невыгодная репутация. Даже на фоне массовых казней при Генрихе VIII в Англии, в Варфоломеевские ночи во Франции, Ивана Грозного стали считать кровожадным чудовищем. «Опричник-обличитель» Бросил мрачную тень на весь русский народ. Ведь кто такие московиты у Штадена? Это дикие и грубые невежды, которыми можно управлять только палкой. Их, московитов, не стоит стесняться самих обманывать и водить за нос. Это толпа дикарей, склонных к грабежу и насилию. Джером Горсей Конец XVI, начало 17 века. Джером Горсей из нового английского дворянства, не брезговавшего торговыми делами. Горсей жил в России в 1573-1591 годах. Он управлял конторой московской компании. Его лично знал и привечал царь. В 1580 году Горсей доставил в Россию порох, медь и другие припасы, необходимые для ведения Ливонской войны. Горсий приумножил в России немалое наследственное состояние, вернувшись в Англию, получил рыцарское звание и избирался в парламент. Тем не менее, он редко называл Россию иначе, чем «долиной печали» или «областью скорби» и постоянно упоминал, что жизнь в России безмерно трудна, жестока, полна лишений и всяческих ужасов. Порой Горсий сообщает вовсе уж фантастические сведения. Скажем, о походе опресников на Новгород. Он пишет, что московиты убили в Новгороде 700 тысяч человек. Рг. Скрынников называет другую цифру. От двух до трех тысяч человек. Примечание. Скрынников, РГ, профессор, один из лучших популяризаторов исторической науки. Примечание редактора. Конец примечания. Книги всех этих авторов стали основой для черного антироссийского мифа. Дело нетрудное, ведь в них активно пропагандировалось негативное отношение к России. Но есть, правда, нюансы, а они в том, что в этих книгах попадаются позитивные оценки, причем эти противоречащие друг другу оценки даются в одном и том же сочинении. Альберто Кампанезе, например, писал о том, что русские ленивые, а через несколько страниц в Москве весьма богато монетой добываемого больше через попечительство государей, нежели через посредничество рудников, в котором, впрочем, нет недостатка, ибо ежегодно привозится туда со всех концов Европы множество денег за товары, не имеющие для москвитян почти никакой ценности, но стоящие весьма дорого в наших краях. Так, простите, мы ленивы? или со всех концов Европы едут покупать наши товары. Отцы-основатели черного мифа порой высказывают прямо противоположные друг другу суждения. Сигизмунд Герберштейн утверждал, «Народ в Москве, как говорят, гораздо хитрее и лукавее всех прочих, и в особенности вероломен при исполнении обязательств. Это высказывание перекочевало затем в отчеты некоторых других заморских посланцев. Однако совсем иное мнение о жителях Москвы выражает несколько лет спустя итальянец Альберто Кампанезе. «Обмануть друг друга почитается у них ужасным, гнусным преступлением, а о клятву преступлений и богохульстве и вовсе не слышно». Таким образом, даже эти книги трех вышеперечисленных авторов в принципе нельзя считать абсолютным негативом, только для этого нужно не выдергивать цитаты из контекста, а попытаться прочитать целиком. Как правило, эти противоречия, взаимоисключения, не принимались в расчет другими туристами, и негативные мифы находили подтверждение, В каждом новом описании таким образом бытовые мифы подкреплялись поверхностными сторонними наблюдениями большего числа путешественников сработало или Джильс флетчер 17 век жильс флетчер учился в кембриджском университете ездил с дипломатическими поручениями в шотландию германию нидерланды Обычная биография джентльмена. В 1588 году был послан в Москву для поддержания перед русским правительством ходатайства англо-московской компании о монополии на торговлю с северо-русскими портами. Кроме того, один из агентов компании, некий мэрш наделал в России указаны и частных лиц личных долгов от имени компании Дело это надлежало уладить. Посольство Флетчера оказалось совсем неудачно, причем по его собственной вине. На первой же аудиенции у царя Флетчер вступил в нелепые для дипломата пререкания о царском титуле. Он не пожелал прочитать его целиком, чтобы не признавать Ивана царем, а не только великим князем. Подарки, присланные с Флетчером от королевы Елизаветы, царю и Годунову, были найдены неудовлетворительными, хотя не ясно, как повернулось бы, признав Флетчер, Ивана IV царем. В результате Флетчера приняли сухо, то есть по современным понятиям просто Опустили уровень переговоров, не пригласили его к царскому столу и для ведения с ним дел назначили дьяка А. Щелкалова. Дьяк же сам был одной из жертв упомянутого жулика Мерша и имел личные счеты с англичанами. В итоге о даровании компании монополии Флетчеру было отказано. Более того, у компании было отнято право беспошлиной торговли в пределах России. По делу Мерша часть предъявленных долговых претензий была начтена на компанию. В 1591 году Джильс Флетчер издал книгу о России, а затем сочинение о татарах. Его сочинение о России имело странную судьбу. Книгу старались уничтожить. Сама торговая компания, в которой служил Флетчер, убоявшись, что распространение этой книги окончательно восстановит против компании русское правительство. Видимо, понимали что многое в ней оскорбительно. Примечание. Флетчер А. О, о государстве русском или образ правления русского царя, обыкновенно называемого царем московским, с описанием нравов и обычаев жителей этой страны. О государстве русском. Санкт-Петербург, 1906 год. Конец примечания. Управление, общественный быт и народные нравы, даже природу России Флетчер изображал самыми мрачными красками. При составлении своего труда Флетчер открыто пользовался показаниями Горсия, судя по всему, читал он и Герберштейна. Невольно возникает подозрение, а ведь он заранее знал, что увидит в России. Идеологическая мина сработала, только и всего. Но одновременно с этими сочинениями на Западе выходили другие, в которых русские вовсе не выглядели мрадными чудовищами. Познакомимся и с этими сочинениями. Рафаэль Барберини, XVI век. Знатная семья Барберини известна с XII века. По заданию английских купцов Рафаэль Барберини в 1564 году Выехал в Московию с рекомендательным письмом от английской королевы Елизаветы. Он ехал через Антверпен, Амстердам, Вестфалию, Любек, Мекленбург, Померанию, Данцек, Кёнигсберг, Ригу, Ревель, Нарву, Новгород, Коржок и Тверь. Миссия Рафаэля Барберини оказалась удачной лишь отчасти. Но это мало волновало дипломата и все его семейство. Деньги были диверсифицированы, вложены в весьма разные мероприятия. По желанию своих патронов и работодателей Барберини описал все, что видел и слышал в России. Его рукопись до сих пор хранится в Риме, в Барберинской библиотеке под заглавием. «Путешествие в Московию» Рафаэля Барберини. Издавалась она и в XVI, и в XVII веках несколько раз на разных языках. Примечание «Барберини. Р. Путешествие в Московии Рафаэля Барберини, сказание иностранца по России в XVI и XVII веках, Санкт-Петербург, 1840 год. Конец примечания. Барберини проявил себя взвешенным и спокойным исследователем. Поругивая русских за мотовство, Рафаэль Барберини относится к ним скорее с интересом. Этот интерес мало окрашен эмоционально. Легкое тепло, пожалуй, так. Ричард Ченслор, 16 век. Ричард Ченслор, английский мореплаватель. В 1553 году английский король Эдуард VI отправил три корабля в Северный океан под начальством, в том числе и капитана Ченслора. Англичане искали немного ни много ни мало северо-восточный путь в Индию. Все, что дальше земли Норманов, то есть Скандинавии, оставалось совершенно неизвестным. Некоторые ученые того времени предполагали, Может, сразу за Скандинавией кончается материк, и можно, держа курс на юго-восток, постепенно приплыть в Индию? В Индию Ченслор не попал, но благополучно доплыл до Белого моря. 24 августа 1553 года он вошел в Двинский залив и пристал к берегу, где был тогда монастырь Святого Николая. Местные жители изумились, увидев большой корабль, и рассказали, что этот берег русский. Тогда англичане объявили, что имеют от английского короля грамоты к русскому царю. Такие грамоты на всякий случай действительно заготовили. Местные начальники немедленно отправили гонца к царю Ивану Грозному, и тот пригласил Ченслера в Москву. Русские снабдили англичан всем необходимым и неплохо организовали путешествие. В Москве Ченслор подал царю Ивану грамоту Эдуарда, писанную на разных языках ко всем северным и восточным государям. Он обедал у царя и после вел переговоры с боярами. Бояре ему понравились, а ченцлор им. В феврале 1554 года Ченслор Был отпущен Иваном с ответным письмом английскому королю. Царь писал Эдуарду, что он, искренне желая быть с ним в дружбе, с радостью примет английских купцов и послов. Эдуард к тому времени умер, и Ченсор вручил грамоту Ивана королеве Марии. Своими вестями он вызвал большую радость в Лондоне. В 1555 году Ченслор вторично отправился в Россию на двух кораблях с поверенными, представлявшими английское общество купцов, чтобы заключить торжественный договор с царем. Иван милостиво принял Ченслора, и его товарищей, называя королеву Марию «любезнейшей сестрой», был учрежден особенный совет для рассмотрения прав и вольностей которых требовали англичане. Главная мена товаров была назначена в Холмогорах осенью и зимой. Цены остались произвольными, то есть рыночными. Иван дал англичанам торговую грамоту, объявив в ней, что они свободно и беспошлино могут торговать во всех городах России. В 1556 году Ченслор отплыл в Англию с четырьмя богато нагруженными кораблями и с русским посланником Волжанином Иосифом Непеей. К сожалению, буря рассеяла его корабли, только один из них достиг Лондона, остальные погибли близ шотландских берегов. Сам Ченслор оказался в числе погибших. Русский посланник Непея спасся. В своих записках о России Ченслор отмечал хорошее качество дорог, быструю езду, обилие вкусной еды и большую честность населения. Исаак Масса. Конец. 16 середина 17 -го века. Голландский торговец Исаак Масса впервые находился в московском государстве с 1601 по 1613 девятые годы, вернувшись в Нидерланды по просьбе других купцов и правительственных чиновников, составил свое описание исторических событий в Москве, начиная со времени Ивана Грозного. В 1612 году во время смутного времени Масса снова поехала в Москву, с тех пор он не прекращал дипломатическую и торговую деятельность. Генеральные штаты неоднократно поручали ему вести переговоры с Москвой о свободной торговле. Сведения массы основаны как на его собственных наблюдениях, так и на слухах и общении со многими людьми. Он крайне редко высказывает негативные суждения и, по крайней мере, никогда не обвиняет русских в жестокости или в склонности к холопству. Описывая двор и поведение Иоанна Васильевича, Масса замечает. Мне надлежало бы немного рассказать об его ужасной тирании, но это не относится к предмету предлагаемого сочинения, и об этом много раз Помянуто во всех историях, и посему здесь неуместно. К тому же говорят о нем столь различно, что писать о всем совершенно правдиво невозможно. Примечание. Сказание Массы и Геркмана о смутном времени в России. Санкт-Петербург, 1874 год, страница 186. Конец примечания. Конрад Буссов. Конец XVI – начало XVII века. Родом из Лёнибургского герцогства, Конрад Бусов получил довольно хорошее образование. В 1601 году находился на службе у шведского герцога Карла, впоследствии короля Карла IX в Лифляндии, где занимал важную должность интенданта областей, завоеванных в 1600-1601 годах шведами у Польши. Весной 1601 года он вызвался сдать царю Борису Годунову Марьинбург, Аллокскене и Нарву. Попытка провалилась, и Бусов вынужден был бежать в Московию. После смерти Дмитрия I Бусов Принужден был выехать из Москвы. Он жил попеременно в Угличе, Калуге и Туле, потом снова в Калуге, где и соединился со вторым самозванцем. После того, как уже Дмитрия II убили, Буссов подался в Польшу под покровительство короля Сигизмунда III и вторично явился в Москву. Он служил в польском войске, занимавшем тогда столицу весной 1612 года. Он очутился в Риге, откуда потом вернулся в Германию и там вскоре умер. В 1612-1613 годах Боссов описал события 1584-1612 годов, свидетелем которых был. Активный участник событий, лично знавший Годунова и уже Дмитрия I, Конрад Буссов считал, что у русских хороших черт больше, чем плохих. Яков Маржерат. Середина XVI-начала XVII века. Маржерет начал карьеру с того, что участвовал на стороне известного нам всем по романам Александра Дюма Генриха Наварского «Бугенота» в борьбе его с католической лигой. В 90-х годах XVI века Маржерет уехал на восток, успел побывать на службе во многих странах, а в 1600 году перешел к царю Борису, которым был поставлен во главе конного отряда иноземцев. Позже Маржерет перешел к Дмитрию, которого искренне считал и после гибели сыном Грозного. Он был приближенным к нему и получил пост старшего из трех начальников его личной охраны. После гибели царя Дмитрия Маржерод в сентябре 1606 года уехал на родину, где рассказывал заинтересовавшемуся далекой Москве и королю об этой стране. Затем... Продолжающаяся смута в России снова увлекла его. Он оказался в Тушино, потом перешел на службу к польскому королю Сигизмунду. Маржерет участвовал и в Клушинской битве, в которой разгромили князя Шуйского. Яков пришел с Желкевским. Москву и оставался в ней до сентября 1611 года. Маржарет проявил выдающуюся доблесть и воинское искусство в обороне Кремля в дни мартовского восстания москвичей. Сигизмунд, «Щедро наградил французского капитана вотчинами и поместьями в России. Казалось бы, вот она награда за многолетние труды, но, что типично для Маржарета, он не остался ни в России, ни вообще на службе у короля». 1612 год застал его в Гамбурге, откуда Маржерод с разноплеменным отрядом искателей подвигов и жалования собирался снова в Россию. На этот раз он предлагал свои услуги князю Дмитрию Пожарскому и хотел воевать против недавних своих нанимателей поляков. Предложение вызвало недоумение у пожарского и его окружения. В 1619 году Маржгород жил в Германии, по-видимому, недалеко от Нюрнберга. По некоторым данным, он состоял на службе у князя Радзевилла и получил от него жалование. Дальнейших сведений о Маржрите нет. Умер, видимо, естественной смертью. Книга «Маржерта о России» сразу получила широкую известность. Ее издали еще при жизни автора в 1607 году, переиздавали в 1669, 1821, 1855 и 1860 годах. Два последние издания делались с биографическими и библиографическими сведениями, с комментариями. Маржерет долго служил в России, хорошо знал русский язык, имел широкий круг знакомств и немалый талант к наблюдениям и оценкам. Язык у него простой и ясный, свои мысли Маржерет излагал конкретно и обстоятельно. Профессиональный наемник Маржерет... Ни об одном народе не был хорошего мнения, тем не менее он считает русских более честными, чем поляки, и более стойкими в бою, чем немцы. Он полагал, что особенно же неоценимы русские в осадах, здесь с ними никто не сравнится. Они могут жить в крепости сколько угодно, если у них есть вода, мука и водка, а немцы так не могут и сдают даже сильные крепости. Примечание. Маржерот «Я. Состояние Российской Державы и Великого Княжества Московского с 1590 по 1606 годы». Сказание современников о Дмитрии Самозванце. Часть первая. Санкт-Петербург. 1859 год. Страница 59. Конец примечания. Адам Алиарий. 17 век. Алиарий прошел через ту суровую бедноту, которая выпадает на сиротское детство. Однако он смог поступить на учебу в Лейпцигский университет, затем стал ассессором философского факультета. Бедствия 30-летней войны заставили Алиария покинуть Лейпциг и искать покровительство у Шлезвиг гаустинского герцога Фридриха Третьего. В 1633 году герцог Фридрих отправил посольство к русскому царю Михаилу Федоровичу и персидскому шаху Сефи с целью завязать торговые отношения с Москвой и, в особенности, с Персией. Фридрих III хотел забрать в свои руки сухопутную торговлю шелком с отцом. Морем, достигнув Риги, посольство сухим путем прибыло в Нарву, где провело зиму и весну, а летом двинулось через Новгород в Москву. В этом посольстве Алиарий и работал рядовым секретарем. Вскоре после того было снаряжено второе посольство, во главе которого поставлены прежние лица, а Алиарий занял место не только секретаря, но и советника посольства. Посольство состояло более чем из 90 лиц, среди которых находился Иоанн Альбрехт фон Мандельсло, известный своим описанием путешествия по Индии. Описание это было впоследствии издано Алиарием. Алиарий понравился царю Михаилу Федоровичу, который предложил ему остаться в Москве в качестве придворного астронома и землеведа. Алиарий отказался. 2 августа 1639 года посольство возвратилось в Галстинию Стоило оно громадных издержек, но главной цели своей завести торговые отношения с Персией через Россию, опять не достигло. Возвратясь из Персии, Алиарий поселился в Готтерпе, заняв должность придворного библиотекаря и математика. В 1643 году он третий раз был в Москве. Царь вновь приглашал его к себе на службу, но Алиарий снова отказался и вернулся в Германию. Алиарий описал посольству подробно, день за днем. Его наблюдения удивительно точны и в то же время художественно сочны и ярки. Примечания. Алиарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию, в Персию и обратно. Санкт-Петербург, 1905 год. Конец примечания. Адам Алярий был не только крупным ученым, но и одним из лучших немецких прозаиков своего времени. К тому же свободно знал русский и персидский языки. Ему принадлежит перевод Гелюстана Саади под заглавием Персидская долина Рос В России алиарию нравилось далеко не все, но он обладал качествами, которыми не могли похвастаться иные творцы черных мифов наблюдательностью, осторожностью, критичностью, тактом. Да посмотрите, кто пишет. Выясняя, правду или неправду, писали о нас иноземцы. Полезно посмотреть, а откуда? Из каких стран они сами происходили? Странно, что русские исследователи не догадались этого сделать, ведь тогда очень многие вопросы снялись бы сами собой. Действительно, кто первый стал говорить о плохих дорогах в России? А это, оказывается, пассивина. Интересно, а дороги еще каких стран не нравились итальянцам? Оказывается, не нравились им дороги в Британии, Германии, Польше и даже в Северной Франции. Кстати, жители юга Франции тоже считали дороги на севере своей страны очень плохими. К северу от Луары не проехать, говаривали в Тулузе. Стоит выяснить этот вопрос, и многое становится ясно. Возмущался дорогами житель Средиземноморья, той области, в которой осталось много римских дорог, поднятых над местностью, вымощенных камнем, удобных дорог, которых не топило во время паводков, не заливало и не размывало дождями, которые стояли худо-бедно уже полторы тысячи лет. Ни итальянцы и не народы юга современной Франции строили эти дороги, но они привыкли ими пользоваться и, соответственно, оценивали дороги тех стран, где не было подобного чуда. Поляки и немцы ничего не писали о скверных дорогах России. Они тогда жили в маленьких, вечно враждовавших друг с другом В княжествах. Польское же государство было поражено анархией из-за неслыханных вольностей шляхты. Дороги отсутствовали и там, и там. Поляки и немцы с недоверием относились к централизации государства и особенно к бюрократии. Поляки тем более привыкли, что любой шляхтич намного значительнее любого чиновника». Им было дико смотреть, что люди государевы в России важнее родовитых бояр и диак, вполне может указывать знатному человеку даже с княжеским титулом. Но ведь Россия во много раз больше Польши и Германии. Каждому монарху в громадной стране нужен такой штат доверенных людей, и у более поздних царей был свой аппарат, с помощью которого они собирали нужные им сведения, организовывали деликатные дипломатические миссии, тонко управляли, внося в работу государственного аппарата свою волю. При Екатерине II такой аппарат назывался «тайной канцелярией». В царствовании Александра I и Николая I это была личная его императорского величества канцелярия с ее страшным третьим отделением в составе всего несколько десятков офицеров, которая ведала политическим сыском и настроениями подданных. Если соотносить современными реалиями, то московские дьяки из центральных приказов были чем-то вроде современной администрации президента. Но что характерно – Персы удивлялись вовсе не централизации управления, их поражало, как вольно ведут себя россияне с боярами и даже с самим царем, сохраняя личные достоинства в их обществе. Во время бунта 1648 года царь Алексей Михайлович выходил на площадь, беседовал и договаривался о чем-то, а потом по рукам бил с народом, то есть людьми, ископившейся перед царским дворцом толпы. Для поляков как раз не было ничего нового в такой сцене, а вот персы были буквально потрясены. И правда, представьте себе персидского шаха, который на площади спорит о чем-то с людьми, договаривается с ними, жмет или бьет рука об руку, И о пьянстве русских байку пустили не немцы, хотя бы потому, что пили столько же, если не больше, и примерно такие же напитки. Вот французам и итальянцам было странно видеть действие крепких напитков. То ли дело виноградное вино. подтягиваю весь день мозги в тумане, а со стороны ничего не особо заметно. Держишься вертикально, громко не орешь и не шатаешься. «Благодать!» Заметим, этот стереотип в странах Южной Европы действует не только по отношению к России. Если посмотреть комедийные французские фильмы 1950-1960-х годов, особенно с участием Луи де Фюнесса, то увидим, что в этих фильмах англичанин непременно алкоголик. Причем тонкие, изящные вины ему не интересны, а, обнаружив в своем номере гостиницы бутылку с иным напитком, оскаливается и берет ее трясущимися руками. О, виски! Для непьющих же мусульман, турок и персов все были одинаковы, что французы, что британцы, что русские. В общем, иноземцы творили не один какой-то миф. А великое множество, каждый в соответствии со своим архетипом, каждый писал о том, что видел с точки зрения жителя своего государства, с точки зрения своего личного и исторического опыта. Почему же настал тот момент, когда соединились бытовые мифы итальянцев и персов, немцев и британцев и французов? Ответ может быть только один. Кому-то это очень было нужно. Отбор подходящих стереотипов. Иноземцы отличались многообразием точек зрения на Русь и зависели эти точки зрения от множества разных причин. Во-первых, от причин, которые привели иноземцы на Русь, от дипломатических и военных миссий до торговли и миссионерства. Заметим, От католических миссионеров исходят самые негативные оценки Руси. Борьба за приход и сферу конфессионального влияния была одной из основных причин рождения черных мифов о России. У греческого православного Арсения Елосонского Вера исповедных споров с московскими православными не намного меньше, чем у католиков. Но он не шел в Россию с миссией и не пытался ее исправлять и переделывать. И потому самая прямая причина русофобии – изначально нечестный подход к стране. Ватикан хочет унии с московским православием, хочет перекрестить Русь, Католицизм хочет подчинить ее духовную жизнь себе. Естественно, такое желание идет от изначального признания страны скверной и неполноценной. Вот удастся перекрестить, можно будет рассказать положительный миф в духе повести временных лет. Были русские зловидны и зверообразны, а сделались католиками, и святые на небесах не нарадуются на их ангелоподобие. Герберт Штейн также выполняет очень неблаговидную миссию Стравливание Московии и турок, после чего Священная Римская империя, германской нации, загребла бы жар русскими руками. Отметим, что первые негативные книги о России написаны людьми, которые пришли на Русь далеко не как союзники. Во-вторых. Оценка Руси прямо зависит от успеха миссии иноземца. Характерно, что один из самых положительных отзывов оставил моряк Ченслор. Он попал на Русь случайно, совершив великое и рискованное плавание по совершенно неизвестным морям. Это ведь совершенно не то, что ехать по дорогам Германии и Польши с пачкой дипломатических писем, поднося к носу надушенный платочек на постоялых дворах. Миссии дипломатов оказались в основном неудачными, потому что они хотели переделать Россию, исправить ее, изменить, а это свойственно меньше, поэтому его описание объективнее». Ченслор же, моряк-первооткрыватель, торговец, приехал в новую для него и уже потому очень интересную страну, пережил увлекательные приключения, познакомился с новыми людьми, заработал неплохие денежки, злобствовать вроде бы не к чему. Сравните русофилов и русофобов того времени, среди первых намного больше успешных людей. В-третьих, оценка России зависит от личности пишущего. Флетчер и Ченслор хотели примерно одного и того же, но у Ченслора все получилось, в том числе и потому, что он по-человечески другой. А у Флетчера не получилось, потому что с первых часов пребывания на русской земле он противопоставил себя русским традициям. «А когда не получилось, то и Россия оказалась плохой, неказистой страной. Маржерот – профессиональный наемник, жил наемником, умер наемником, но он честен, разумен, справедлив. У него есть своя личная точка зрения на любые события, и он не идет против своей совести». В его биографии много битв, но нет ни одного палаческого приключения в стиле Штадена. Штаден тоже авантюрист и наемник, слуга многих государей, но в отличие от Маржерета, это тип, которому в любые времена и при любом устройстве общества самое красное место на виселице или, по крайней мере, на каторге». Такой, как Маржарет в чужой стране, будет искать других таких же, чтобы с ними объединиться и дружить. Он будет смотреть на другую страну и народ честным взглядом воина, искать в другом какие-то положительные черты. Ну, хотя бы черты не неприятные, не отвратительные. Ведь странно как-то и неприятно жить и умирать в стране идиотов. А такие, как Штаден, будут как раз стараться увидеть вокруг грязь и гадость. Во-первых, по привычке, ведь для него грязь — привычная среда обитания. Во-вторых, из самозащиты, чтобы везде была грязь и мразь, чтобы не слишком выделяться на общем фоне. В-третьих, для самоутверждения. Не один я такой. Все вокруг тоже дерьмо. В конце концов, Россия XVI века велика и многообразна. Россия — это и благовест, слышный за десятки верст от ближайшей колокольни, и вопль пьяниц, дерущихся наи с на мочой снегу у кабака. Это героическая оборона Пскова и приключения предприемчивых. Бандюганчиков, типа слуг самого Штадена, русский народ — это и незаслуженно забытый сегодня князь Воротынский, остановивший Девлет-Гирея у Лопасни, спасший нашу столицу от полного уничтожения, и профессиональный палач с Скуратов. Примечание. Родом из Черниговских Рюриковичей, Воротынские отъехали из Великого княжества Литовского в конце XV века. В 1571 году воевал князь М.И. Воротынский, разработал устав сторожевой службы, и Иван утвердил этот устав. В 1571 году Крымский хан Девлет Гирей напал на Русь, захватил Москву. Число убитых называют разные от 50 до 500 тысяч. Колоссальное различие в оценках доказывает одно. Никто, как всегда, не считал. В 1572 году Крымский хан Девлет Гирей. В Второй раз пошел на Русь и в пятидесяти верстах от Москвы на берегу речки Лопасни столкнулся с войском Михаила Ивановича Воротынского. Примечание научного редактора. Конец примечания. И духовник Ивана IV Сильвестр, автор домостроя и сумасшедший еродивой на паперти. Вопрос. Во что упрется? Что выхватит взгляд иноземца? а выхватит он явно то, что ближе ему. Было бы странно, если бы Марджерет описывал русских как пьяниц и негодяев, а Штаден как людей умных и справедливых. Не только на примере Марджерета и Штадена видно, как влияют личные качества писавшего на характеристику страны и народа, также и с двумя британцами Плетчером и Ченслером, и голландский торговец Масса по своим человеческим качествам куда привлекательнее аристократа и дипломата Герберштейна. Точки несоприкосновения. Да не буду я понят так, что только плохому человеку может не понравиться Россия. Любовь — дело добровольное. В конце концов, не обязан никто любить Россию, разумеется, у каждого народа всегда останутся традиции и привычки, которые не разделяют его соседи, и доля взаимного непонимания и неодобрения не исчезнет даже при самом пылком согласии и самой тесной дружбе между народами. Но и эти различия тоже можно трактовать по-разному. Можно как признак дикости и малокультурности русских, их недостаточной цивилизованности и в целом как проявление нашей скотской сущности, а можно как этнографические особенности, совершенно нейтральные по своему смыслу. Среди обвинений иностранцев есть упоминание скучной, однообразной и невкусной пищи. Тут только руками разведешь. Не нравится не ешь. В конце концов ведь ни приверженность итальянцев к пицце и пасте, ни любовь англичан к фиш-энд-шипс, ни поедание японцами сырой рыбы в перемешку с недоваренной рисовой кашей, не служили и не служат причиной считать их неправильными и цивилизационно неполноценными русский действительно любят баню и не любят мраморных бассейнов. Да и мрамора у нас нет. Вообще большую часть года бассейн у нас как-то мало пригоден. Русские и впрямь преданы своему царю и крестятся справа налево, а не слева направо. Ну и что? Достаточно последовательно считать, что поедание пирогов ничем не хуже использования в пищу гамбургера, а щи ничем не лучше и не хуже бой-абеса, и не спорить по этим поводам вообще. Примечание бой-абес – сложный суп из продуктов, традиционное блюдо жителей юга Франции, в московских ресторанах – невразумительно дорог но почти как ведрощей хотя щи мне лично украинский борщ нравится больше стоит любому из иноземцев отказаться от своего цивилизационного эгоизма или центризма как кому нравится и тут же как карточный домик рассыпаются девяносто процентов всех его обвинений К сожалению, записки иностранцев о России XVI-XVII веков использовались интерпретаторами нелюбовно и даже не нейтрально. В XVIII-XX веках весь этот материал стал прекрасной основой для создания политически ориентированных мифов, основа для черного мифа о России. Мы уже видим Что за два столетия контактов от Василия III до Петра I иноземцы понаписали о Руси много разного. И качество и дух написанного зависит от намерений иностранца, от успешности его миссии в России, его человеческих и личных качеств. Большая часть заезжих путешественников описывала быт и нравы русских, как правило, противоречиво и поверхностно. Не имея возможности и времени, а то и не желая вникнуть в суть русского уклада, эти путешественники выдергивали из контекста некоторые символы – тройка, балалайка, самовар, матрешка – В текстах цивилизованных авторов между строк читается страх, который испытывали путешественники, наблюдая Россию сквозь окно отеля или кареты. Разумеется, таким же примерно образом писали не только иноземцы о России в 16-17 веках, примерно в таком же стиле писали порой англичане об итальянцах или немцы о французах, а что писали англичане об ирландцах вообще переводить бывает трудно. Слишком много в текстах так называемой ненормативной лексики, обычнейшее нежелание понимать другого этноцентризм уже не первобытного племени, а как будто цивилизованного народа. В писаниях любого из иноземцев легко найти и хорошее, и плохое. Вопрос, на чем фиксировать внимание и что считать важным, даже сочинения Штадена и Герберштейна можно при желании посчитать по нигерикам московии и всего русского народа для этого достаточно нужным образом подобрать цитаты из их книг а все остальное объявить несущественным практически все те письменные источники с которыми впоследствии знакомились иностранцы прежде чем приехать в россию пестрят противоречиями на одной странице можно встретить обвинения в грязи русских и здесь же удивление о распространении обычая мыться в бане каждую неделю, изумление по поводу изобилия существует с описанием лености, сетования по поводу отсутствия дорог эмоционально окрашенное, а прекрасно отлаженная работа одной из первых в мире почтовой службы воспринимается как должное. Существовали и серьезные, вдумчивые описания тех авторов, которые вживались в русский образ жизни, но они, как правило, не в состоянии переломить миф, потому что немногочисленны и рассчитаны на ограниченный круг серьезных исследователей. Возникает естественный вопрос. Почему же эти произведения делаются базой и основой для формирования черного мифа о России? Ведь при желании можно сделать все наоборот. Можно... Но желания создать положительный миф о России, как видно, все же не было. А вот черный создать хотелось. Речь идет не о теории заговора, не о воле злого человека или кучке злонамеренных лиц, и не о враждебности Запада по отношению к России.